Глава 17. Из дневника Тамары. Оставшись одна и взволнованно ходя мелкими шажками по комнате, Тамара некоторое время не могла совладать с хаосом внезапно взбудораженных в ней мыслей, впечатлений и ощущений. Чувствовала только, что теперь ей в одно и то же время и хорошо, и жутко. Так хорошо и так жутко, что плакать хочется. и что сердце переполнено радостным умилением, и щемящей болью какой-то. Впечатления беседы с Серафимой смешивались в ее душе с мыслью о доме, о покинутых стариках и с потрясающими ощущениями, только что испытанными ею при известии о ломящихся в монастырь евреях. С одной стороны, Ярко представлялись ей вся величавая в своей простоте фигура Серафимы, строгий и в то же время сердечный, прямо в душу проникающий тон ее речей, спокойно твердая сила и точно целебно успокаивающее веяние на душу ее простых, бесхитростных слов, ее сдержанные, но прямо бьющие в цель вопросы, ее тихая приветливая улыбка, И это удивительная манера держать себя, где при всей простоте невольно сами собой сказываются прирождённое благородное достоинство и порода. Где под суровой рясой монахини всё же чувствуешь женщину, принадлежавшую некогда высшему обществу. Для Тамары это было впечатление, полное какого-то благоговейного очарования личностью Серафимы. С другой же стороны, вспоминалися бессознательным шёпотом повторялись её некоторые слова и отдельные выражения её собственных ответов и гуменья, каких она как будто и сама не ожидала от себя, и даже до такой степени, что теперь сама себе дивилась, откуда вдруг взялись у неё такие мысли. Такая решимость и смелость высказывать в самозащиту всё, что было высказано ею. Теперь она сама уже убеждённо чувствовала в душе, что бесповоротное решение её принять христианство действительно бесповоротно, что это не фраза, а сама истина, и что после её разговора с Серафимой иначе и быть не может. Наконец она мало-помалу совсем успокоилась, присела к столу и почти машинально раскрыла подвернувшийся ей под руку дневник. Перелистывая его от нечего делать, в ожидании обещанной работы, принялась она перечитывать кое-какие попадавшиеся на глаза страницы. 10 июня 1874 года. «Сегодня день моего торжества». У нас в гимназии был торжественный акт. Я окончила курс первой ученицей и меня выпустили с золотой медалью. Все поздравляют, говорят разные приятные вещи, учителя приятно улыбаются и пожимают нам ручки. Классные надзирательницы совсем изменили тон. Не брюзжат, не обрывают, а обращаются со всем как с равными себе. Точно бы мы всегда были им самые задушевные приятельницы. А уж товарки мои, в особенности из средних классов, чуть не молятся на меня, называют божественную, очаровательную, счастливицу, и уж не знаю, как ещё. Подруги-сверстницы обнимают и целуют. Иные, правда, немножко и завидуют, но это ничего. Это говорят, даже так и следуют по человечеству. Ольга Ухова, Сашенька Санковская, Маруся Горобец и я дали себе взаимное слово продолжать между собою те же дружеские отношения, какие все 7 лет связывали нас в гимназии. Дедушка тоже присутствовал на акте во всех своих медалях. Он горд и счастлив своей внучкой. Даже прослезился, когда меня торжественно вызвали к столу. и вручили золотую медаль вместе с дипломом и от чего это право дедушка не хочет сделать себе фрак он так шёл бы к его представительной наружности